Глава 4. Многорукого бога Шиву окутывала лёгкая дымка отлевших от благовоний в чашах, по одной в каждой руке. Просто потрясающе, прошептала я, стараясь, чтобы мой голос звучал соответствующе. Посмотрела на тётю и закашлялась, выдавив из себя: "Только дыма многовато. Женя, так и должно быть". Заверила меня тётя Мила, подбросив в одну из чаш щепотку какой-то травы. «Видела бы ты, что у них там в храмах творится!» «Представляю!» Я встала, потеряв глаза, которые начали слезиться от дыма. «Пойду я, у меня дела!» «Погоди!» Тётя схватила меня за руку. «Дела подождут! У меня для тебя есть сюрприз!» «Ты ужинала?» «Нет, но я поужинаю в каком-нибудь кафе. Мне с одним человеком надо встретиться!» Попробовала я улизнуть от её сюрприза. После тётиного отдыха в Индии я побаивалась того, что она мне преподнесёт. Эту чёртову статую я едва дотащила от машины до квартиры, а от благовоний в комнатах не продохнёшь. Что дальше? Пойдём на кухню. Тётя Мила потащила меня за руку. Я что-то бубнила, вяло сопротивляясь, но тётю было не остановить. Рассказывая мне о том, как в древние времена люди спасались от чумы курением ладана, она завела меня на кухню и показала украшенного овощами и зеленью целого жареного поросенка. Вот это да. Что, индийский рецепт? Спросила я с удивлением, глядя на блюдо, которое выглядело как настоящее произведение искусства. Не напоминай мне об индийской кухне, воскликнула тетя, бледнее. Я думала, что умру. Торговец сказал, что никто не уезжает из Индии, не попробовав эту штуку. Однако я думаю, что переводчик ошибся. Торговец сказал, что кто попробует, тот больше не уезжает никуда. «Ой, тётя, у индусов просто слишком острая кухня. Твой же желудок не перенёс этого», — высказала я, подсаживаясь к столу. «Я вообще-то свинины не ем. Это молочный поросёнок». Нахмурившись, сказала тетя Мила, хватаясь за тарелку и нож. Он еще теплый. Мне немного. попросила я. Тётиного немного хватило бы на троих. Орудуя ножом и вилкой, я обдумывала стратегию дальнейших действий. На завтра я запланировала посещение защиты детского счастья, потом университета, а сегодня позвоню Валерию Игнатьевичу. Узнаю про академика. Если что, можно даже к нему заехать, потолковать. Может, академик знает, кто его подставил. Шанс, что он действительно вымогал деньги, ничтожен. Воображая, что я её действительно слушаю, тётя Мила рассказала, как она готовила поросёнка, чтобы отпраздновать своё возвращение из индийского ада. Фаршировала начинкой из гречки, шампиньонов и жареного лука, всё это закладывала в брюшко, зашивала, Потом смазывала поросёнка майонезом, а чтобы пятачок и уши не обгорели, закрыла их фольгой. Всё. Я отодвинула от себя тарелку. Если я съем ещё кусочек, то лопну. Тебе понравилось? Тётя с надеждой заглянула мне в глаза. Если что-нибудь не так, не щади меня. Да всё так. Я приобняла её и, собрав посуду, отнесла в раковину. Тётя отрезала себе несколько кусков, и пока я мыла посуду, дегустировала поросёнка сама, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. Когда я первый раз пробовала, мне показалось, что мясо недосолено. Теперь пробую, вроде нормально. Тётя, ты мне что, не доверяешь? спросила я. Доверяю, конечно, но ты независимый эксперт, заметила тётя. Как близкий мне человек, ты можешь оказаться пристрастной». «Я беспристрастно, вот как этот кафель», — кнула я пальцем в стену. «Верю. Не хочешь ли попробовать клубничную коладу?» Тётя указала мне на графин, заполненный розовой жидкостью. «Нет, мне ещё, может быть, придётся за руль садиться», — возразила я. Напиток напомнил мне яичницу Бурсова. «Он без алкоголя!» Воскликнула тётя Мила, и не успела ей открыть рот, как она уже наполнила бокал. «Наверное, он уже нагрелся». «Да нет, холодный. Просто йогурт, лёд, мороженое и клубничный сироп. Надо ещё украсить кусочками свежей клубники». Она достала из холодильника чашку с клубникой. «Неплохо», — попробовала я напиток. «Вот видишь?» — поддакнула тётя. «Пойду к себе». Забрав каладу и чашку с клубникой, я поспешила к себе в комнату, чтобы без свидетелей позвонить Валерию Игнатьевичу. Тёте лучше не слышать наших разговоров. Валерий Игнатьевич находился уже дома и ужинал в кругу семьи. «Перезвоню через полчаса», — предложила я. Однако Валерий Игнатьевич заявил, что потом у него футбол, и тогда уж точно не сможет меня выслушать. «Я про это дело, академик-вымогатель, помните?» — проговорила я. А, про это Да полная ерунда, буркнул Валерий Игнатьевич. Следователь, что ведет похищение Бурсовой, получил за академика по шапке, но продолжает хорохориться и грозиться, что дожмет старика. Академик в больнице. Его уже допрашивали. Он заявил, что требовал деньги, которые ему должна была Бурсова. А, ясно! Я так и думала, воскликнула я. 65 тысяч она заняла у старика месяцев пять назад. Обещала отдать через три, но что-то тянуло с возвратом», продолжал Валерий Игнатьевич. Академик не выдержал, позвонил, потом пришёл и попал под раздачу. «У академика случайно расписки не сохранилось?» поинтересовалась я. «Нет, старик дал ей деньги под честное слово. Всё-таки коллеги в одном университете работают» поэтому подтверждения его слов нет, — вздохнул Валерий Игнатьевич. Про долг он никому не говорил, даже жене. Как похитили Бурсову, тоже никто не знает. Верно же, что свидетелей нет, — предположила я и попала в точку. — Да, угадала, — подтвердил Валерий Игнатьевич. В этот день у нее было две пары в университете. Примерно в 12 она заехала в защиту детского счастья, приводила клиента, хотевшего усыновить ребёнка. Визит носил ознакомительный характер, поэтому никаких данных о себе мужчина не оставил. Лица его никто не запомнил. С этим неизвестным Бурсова вроде бы и уехала часа в два. Больше её никто не видел. — А может, машину этого клиента кто-нибудь запомнил? — спросила я с надеждой. — Детей допрашивали? «Вахтёра? Охранника?» «Женя, думаешь, наших оперов из детсада набирали?» С издёвкой спросил Валерий Игнатьевич. «Не перебивай, пока я не закончу». «Хорошо», — пообещала я. Из дальнейшего разговора стало известно, что клиент с Бурсовой приезжал на красной иномарке. Это показали охранник и несколько детей. Номера, естественно, не запомнили. Точно описать модель не смогли. Изъятая из квартиры записная книжка Бурсовой до сих пор изучается. У женщины имелась тьма знакомых из разных сфер общества, начиная от слесарей Джека, кончая главой администрации города. «Так, может, её сантехники и похитили?» «Она им не заплатила и готова», — хихикнула я. Валерий Игнатьевич только пробурчал что-то не членораздельное. «Ну хорошо». «Нашли ваши в книжке что-нибудь интересное?» Спросила я уже серьёзно. «Люди работают, проверяют. Объём информации слишком большой». Уклончиво ответил Валерий Игнатьевич. Проверили телефон Бурсовой. Перед похищением ей звонила студентка с факультета, Лиза Акурина. Спрашивала насчёт сдачи курсовой. Два раза звонил муж. Один раз, чтобы спросить, будет ли она обедать дома? Второй спрашивал, когда она вернётся домой. Второй звонок был в час 15. Роза Бурсова ответила, что вернётся к двум. Два раза ей звонил этот самый несчастный академик, Архангельский Александр Викторович, но она не ответила на его звонки. После двух Роза отключила телефон, или его отключили похитители. На этом поток информации был исчерпан. Я поблагодарила Валерия Игнатьевича и отключилась. В голове вертелся только один вопрос. Как разыскать того клиента, с которым видели Бурсову в последний раз? Возможно, вычислив его, я найду Бурсову. Вдруг этот парень, её любовник, и она сбежала с ним? В жизни такое случается, временное помешательство. Вспомнился Иса, и как по нему сходила с ума Марина Царёва. Если человек, с которым видели Бурсову, просто клиент, то он мог подвезти ее туда, где она в последующем пропала. В любом случае его надо было найти. Следующие два с половиной часа я запланировала завтрашнюю акцию, рассчитывала время, подбирала образ. Допустим, в университет можно заявиться как следователь. Подозрений это не вызовет. Но у президента благотворительной организации «Защита детского счастья» большие связи. Если последняя замешана в похищении Розы, то она просчитает меня моментом. Вызовет милицию, и меня повяжут с фальшивыми документами в кармане. Нужно искать другой подход. «Кого она не сможет вычислить?» — спросила я себя. «Чей визит в защиту детского счастья?» будет желанным, с кем захотят пообщаться? Ответ напрашивался, надо перевоплотиться в богатую клиентку или того, кто сможет сделать рекламу организации за границей. В США, в газете «Русские в Америке», распространяемой в эмигрантской среде Брайтона, у меня был знакомый редактор. Договориться с ним, и можно представиться журналисткой. Не откладывая в долгий ящик, я позвонила ему. «Евгения! Какой сюрприз!» — воскликнул Михаил Зюба. Его голос неуверенно дрогнул. «Ты пропала так надолго?» «Были причины. Отрезала я. Звоню по делу. Нужна твоя помощь». «А я думал, с КГБ покончено?» — проговорил бывший осведомитель Растерина. «Предупреждаю, что больше не занимаюсь этим. Изменились времена». «Может, времена и изменились, но ты остался самим собой», — ответила я и попросила. «Помоги мне по старой дружбе. Для тебя это расплюнуть. Обещаю, ничего сложного и никаких последствий». «Что тебе надо?» — перешёл сразу к делу Михаил. «Зачисли меня в штат сотрудников, а если позвонят...» Я объяснила Зюбе, что он должен был делать. Он не противился, сразу соглашался. Вопрос уладился на удивление легко. Вспомнив про бобра, я позвонила и ему. Вдруг мой осведомитель из уголовного мира что накопал? Бобёр был немногословен. Он заявил, что проверил всех, кого мог. Серьёзные люди из местных Бурсову не похищали. Если кто и похитил, то какие-нибудь гастролёры или мелкая шушера. По мнению Бобра, Брусова не из тех, кого похищают из-за денег. Простая преподавательница, да и муж не миллионер. А если, допустим, на её банковском счёте три лимона? — спросила я, согласно с его рассуждениями. — Тогда пошукай её среди шоблы. Точняк кто-то из родственников заказал. — ответил он. — Нет у неё родственников, — пробормотала я. А что, если у бандитов в банке свой человек? Он передал сведения о крупной сумме на счете. Бобер перебил меня, заявив, что так дела не делаются. Зачем похищать, если можно 10 раз подставить человека различными способами и развести на деньги, особо не подставляясь? Похищение ⁇ это серьезная статья. А за окном не Чечня 98. -го. Если что услышишь, звони. — сказала я, прощаясь с бобром. После разговора с ним я была уверена, причина похищения жены моего клиента в том, что она кому-то перешла дорогу, либо брусов кому-то не угодил. Серьезные преступники, имеющие своего человека в банке или способные получить информацию о банковских счетах, выбрали бы человека посолиднее, который бы не решился подключить к этому делу милицию. Тут я решила сделать перерыв, сменив вид деятельности. Лёгкая разминка. Затем я перешла к отработке упражнений для увеличения силы и гибкости рук. Совершенствование контроля пальцев, увеличение силы захватов. Внутреннее пространство комнаты позволяло делать это. Далее я перешла к тренировке рук и запястий отжиманиями. Вначале на ладонях, затем на кулаках. В разгар тренировок позвонил Бурсов. Вскочив с пола, я схватила телефон с нехорошим предчувствием. Неужели началось? Да, что стряслось, Олег Николаевич? Мне звонили, полушепотом сообщил он. И? Спросила я, кто звонил? Что сказали? Звонил мужчина и разговаривал на непонятном языке. Вроде пел что-то, а в конце сказал. «Что Роза умрёт мучительной смертью, я же буду гнить заживо», — ответил Бурсов растерянно. «В каком смысле он пел?» — переспросила я, совершенно сбитая с толку. «Я подумал, что это какое-то заклинание. Знаете, как попы в церкви поют?» Бурсов попытался напеть мне что-то. «Достаточно», — попросила я. «Это прикалывались какие-нибудь студенты вашей жены». «Требований выкупа ведь не было?» «Не было», — подтвердил Бурсов. «Странный звонок. Может, это действительно шалопаи из университета? Они же и дверь разрисовали. Но они получат. Вот подстерегуй». «Давайте вы пока не будете никого подстерегать», — предложила я. «Возьму это на себя. А вы телевизор посмотрите или книги почитайте. Делайте» то, что человек обычно делает в отпуске. «Да как я могу отдыхать, когда в голове только роза?» — воскликнул Бурсов. «Может, ее пытают или даже насилуют? Вы представляете?» «Нет, не представляю и вам не советую», — твердо сказала я. «Похитители хотят получить деньги. Они не причинят ей вреда». Я и сама не верила в это, но надо было как-то успокоить его поэтому была вынуждена врать. Уловка сработала. Бурсов перестал ныть и взял себя в руки. Отложив телефон, я вытащила из-под кровати макивару доску для набивки, которую сама сконструировала. При помощи мощных шурупов прикрепила крестовину основания к полу, где имелись отверстия для этого. Установила вертикальную доску с концом, обмотанным полоской волокна, и приступила к отработке ударов руками. Когда костяшки кулаков покраснели, в ход пошли локти, ребра ладоней, предплечья. И вновь только я вошла в раж, зазвонил сотовый. На дисплее отобразился номер Бурсова. Похоже, Олег Николаевич сегодня не уймется. Да, слушаю, — выдохнув, сказала я. — Мне звонили и угрожали только что, — кипя праведным гневом заговорил Бурсов. Какая-то тварь, урод, сказал, что я попал на бабки, обматерил меня, орал, что мы уже все трупы. Он требовал выкуп? Прервала я пламенную речь Олега Николаевича. Нет, он сказал, что я попал на бабки. Потом я бросил трубку. Что, я должен все это выслушивать? Я посоветовала в следующий раз выслушать собеседника до конца, так как это может помочь спасти его жену. Не прошло и пяти минут, Бурсов позвонил снова. Сообщил, что звонил мужчина, искал Розу, а когда он спросил, зачем она ему нужна, неизвестный положил трубку. «Олег Николаевич, очень вас прошу, звоните только в экстренных случаях», — попросила я. «Каждый раз подскакиваю, думаю, что произошла какая-то беда». «Я обещаю, но понимаете, сидеть дома в такой ситуации, когда Роза где-то в лапах бандитов и ничего не можешь сделать, Сказал Бурсов удрученно. «Знаю, вы занимаетесь этим. Мила сказала, что вы уже многим помогли в похожих ситуациях. Только на душе всё равно муторно. Как подумаю, что завтра целый день торчать одному в четырёх стенах. Волком выть хочется. Может быть, мне лучше выйти на работу?» «Нет», — резко ответила я. «Если хотите, чтобы я продолжала на вас работать, сидите дома». Вы должны беспрекословно выполнять мои приказы, не рассуждая. Я жду от вас помощи, а не противодействия. — Ладно, до завтра, — пробурчал Олег Николаевич. В трубке послышались гудки. Я положила сотовый на стол и так отдубасила Макивару, что пришла тётя Мила, чтобы поинтересоваться, когда я закончу. От моих ударов весь дом вздрагивал, а на дворе почти ночь. — Всё, закончила. — ответила я, осматривая свои кулаки. — Кофе будешь? — спросила тётя Мила, чуть приветливая. — Я сейчас варить буду. На твою долю делать? Никогда не отказывалась от кофе, — бросила я, выдрав доску из крестообразного основания. — Мне две порции или даже три. — Может, четыре? — с издёвкой спросила тётя Мила и вышла из комнаты. Дверной звонок залился соловьиной трелью. И я насторожилась. Но это к тете пришла за солью соседка по лестничной клетке Тамара Сергеевна. 53-летняя женщина, вечно болтавшая о своих болячках, недомогании и постоянном упадке сил. Я узнала ее по голосу. Только сегодня соседка была не в меру жизнерадостной, и я невольно прислушалась к разговору. Тетя Мила, видимо, тоже была удивлена необычным ее поведением, потому что спросила «У тебя сегодня праздник, что ли, Тамара?» «Да нет!» — весело ответила Тамара. «Просто настроение хорошее! Сама удивляюсь! Всего неделю принимаю кремодинон, а чувствую себя прямо заново родившейся!» Тетя, естественно, заинтересовалась. Соседка же продолжала расхваливать свое удачное приобретение. «Три месяца можно принимать без назначения врача. Продается в таблетках и каплях. Плохое самочувствие, мигрени, перепады настроения, нервозность. В общем, все, что бывает при климаксе, это замечательное лекарство устраняет». «А климадинон, случайно, не пищевая добавка?» – Настороженно спросила тетя Мила. «Нет, нет!» — горячо заверила ее соседка. — Я теперь на эту удочку не попадусь. Я в аптеке специально уточняла и аннотацию читала. Врач — моя племянница. Что же она мне, какую-нибудь гадость пропишет? — Ты ей квартиру часом не завещала ли? — весело спросила тетя Мила. — Нет. А что? Не почувствовав подвоха, спросила в ответ соседка. Через мгновение до нее дошло. И они вместе с тетей прыснули со смеху. «Наверное, препарат действительно помогает, коли Тамара Сергеевна развеселилась. Ведь раньше бы на шутку тети она буркнула бы. Да и вообще ни одна сволочь не заметит, если я умру от своих тяжких болезней». Кстати, болезни дамочка себе благополучно выдумала. А сейчас, стало быть, не до того. Помогло лекарство. Вот и славно. Поблагодарив тетю за соль, Тамара Сергеевна ушла, напивая себе что-то под нос. Я убрала свой спортивный снаряд обратно под кровать. Приняла расслабляющий душ, а затем засела за компьютер поискать в базах данных МВД по организованным преступным группировкам информацию о парнях, напавших на Бурсова у дома. Обычно добиваться результата, опираясь только на словесный портрет преступника со слов жертвы, чрезвычайно трудно. Но на этот раз помог шрам в виде полумесяца под глазом одного из бандитов. Томилин Антон Геннадьевич по кличке Сильвер смотрел на меня с чёрно-белой фотографией на экране монитора. Приметы совпали. Короткая стрижка, глаза чёрные, мелкие черты лица и шрам под глазом, как и описывал его Бурсов. 32 года. Член Вишнёвской преступной группировки, занимавшийся в 90-е в Тарасове вымогательством и наёмными убийствами. Сейчас, потрёпанная войнами и преследованиями со стороны властей, группировка почти прекратила своё существование. Её остатки двинулись в легальный бизнес, стараясь легализовать нажитые преступным путём капиталы. Среди членов Вишнёвской группировки я обнаружила и второго, описанного Бурсовым бандита, кудрявого с седыми волосами и волчьим взглядом. Кличка Снежок, а в жизни Снегов Иван Васильевич, бригадир боевиков, правая рука нынешнего лидера бандитов по кличке Белас. «Тот самый Белас, что владеет ночным клубом «Осьминог», — вспомнила я. Он однажды звонил мне, предлагал поработать на него. Я отказалась. Потом у меня были неприятности в его ночном клубе, но связанные не с ним, а с делами, которые я вела. Сразу же возникал законный вопрос. Зачем Белазу красть Бурсову? Неужели на лёгкие деньги позарился? Тётя Мила принесла мне кофе. Напиток имел золотистый оттенок, много сливок и привкус лимона. По словам тёти, рецепт она придумала сама, используя молотый кофе и лимонный ликёр. «Алкоголь вообще не чувствуется», — заметила я. «А там его столовая ложка для вкуса», — махнула рукой тётя Мила, забирая под нос. За окном тем временем совсем стемнело. На чистое небо высыпали звёзды. Вдохновлённая ими молодёжь орала под окнами песни под гитару. Я еще немного посидела за компьютером, занесла в записную книжку адреса и телефоны Снежка, Сильвера и Белаза, а когда почувствовала, что в глазах началась резь, пошла спать.